Глава шестая Увидев входящего в комнату Линчао, Йоффе и Фэнсианюи удивленно посмотрели на него. Они не понимали, как ему удалось пробраться в женское общежитие. Однако в следующую секунду, девушка-падальщик догадалась и, улыбнувшись, спросила «Вы тоже столкнулись с таким обращением?» Линчао не ответил на ее вопрос, а кивнув в сторону повледневшей от страха девушки, спросил «Что здесь произошло?» Фанси Ньюи безразлично пожала плечами. «Я не виновата. Эта маленькая девочка обладает особой способностью контроля разума, и она вздумала применить ее на мне. Я лишь оказала небольшое сопротивление, и вот результат». Ответив Фанси Ньюи, невинным взглядом посмотрела на парня. Ленчао, понимающе кивнул и, подойдя к девушке, строго посмотрел на нее. «Ты тоже подчиняешься командующему Хэ?» В этот момент бледная девушка со страхом о взгляде смотрела на двух парней, но, услышав вопрос Линчао, она подсознательно кивнула, однако, быстро придя в себя, она ошеломленно спросила «Кто... кто ты такой?» Линчао не собирался отвечать на ее вопросы, и вместо этого обернулся к Йофэй. «Убей ее». «Зачем?» Ефы явно не ожидал получить такой приказ, и поэтому ошеломленно посмотрела на парня. «Если мы ее отпустим, она расскажет о том, что вы убили ее подругу, и о нашем с появлении. Хотя она никак не может доказать этого, но мы будем под пристальным наблюдением, и это скажется на реализации нашего плана». «Я поняла». Панцанюй посмотрела на девушку, которая лишь кивнула, но не собиралась действовать лично и тяжело вздохнула. После изменения метода мышления Ефы прошло еще совсем мало времени, и она еще не полностью адаптировалась к ужасным реалиям этого мира. Достав нож, она решительно направилась к оставшейся в живых девушке. «Нет, пожалуйста, не убивай меня!» начал умолять женщина. Фансинью я дарила девушку дружелюбной улыбкой и прошептала. Я не убиваю тебя, наоборот, я отпускаю твою душу из клетки под названием бренное тело. Не беспокойся, больно не будет. Лезвие ножа резко прошлось по горлу девушки. Разобравшись с девушкой, Фонси Ньюи перевела взгляд на Лин Чао. Как мы избавимся от трупов? Лин Чао открыл вход в свое пространственное измерение и позволил золотистому ретриверу утащить туда два трупа. «Нужно убрать все следы произошедшего. Мы не собираемся задерживаться здесь надолго. Поэтому давайте постараемся избежать ненужных проблем». Пан не рассмеялась. «Как же я могла забыть о твоем пространственном измерении? Интересно, какой же будет лицо их босса, когда они обнаружат пропажи его людей?» Обернувшись, Линчао посмотрел на юцаня и направился обратно в мужское общежитие. Утро следующего дня. Джандон разбудил линча и Цаня, когда парни спустились на тренировочную площадку. Они увидели более 800 солдат, которые выстроились в аккуратное квадратное построение. В центре этого построения стоял мужчина средних лет, на плечах которого красовались погоны генерал-майора. «Смирно!» Крикнул генерал-майор и обвел взглядом всех собравшихся солдат. Половина из вас обычные люди, которые внезапно прошли через пробуждение. Ваша сила, выносливость, скорость и так далее намного выше, чем у обычных людей. Но вы не должны становиться слишком гордыми и высокомерными. Ваши боевые способности, навыки, выживание и сила воли намного хуже, чем у опытных ветеранов. Два дня назад Лю Чен сражался с членом военного лагеря уровня А, а его сила в три раза больше, чем у обычного человека, а его противник обладает вполне обычным телосложением. Однако конечный результат мы все знаем. Их бой продлился 10 секунд, и Лю Чен был полностью повержен. Суровым тоном сказал генерал майор Я надеюсь, что наши тренировки помогут вам превратиться из сверхлюдей в суперсолдат. Вы последнее оружие нашей страны. Нам нужны такие люди, как вы. И только на вас могут надеяться те, немногочисленные люди, которые все еще живут в разрушенных городах. Я понимаю, что вам всё равно будут ли эти люди жить или нет. И Вы жаждете лишь славы, продвижения по службе и власти. Однако я все равно хочу сказать вам, если все люди в нашей стране умрут, то кем вы будете командовать? Поэтому я надеюсь, что даже если вами движут эгоистичные мотивы, вы все равно будете добросовестно выполнять свои обязанности. В свою очередь мы, генералы, постараемся обеспечить вас квалифицированным управлением и всесторонней поддержкой. Тренировочная площадка погрузилась в гробовую тишину. За исключением группы линчао все остальные члены военного лагеря уровня С знали, насколько ужасающим может быть этот генерал-майор. Никто из них не мог выдержать от этого человека даже одного удара. Этот генерал не только развил свои боевые навыки до ужасающего уровня, но он также является генетически лучшим эволюционистом уровня F. Благодаря своей эволюции, он был в шесть раз сильнее, чем обычный человек, и вдвое сильнее того, кто только что прошел через пробуждение. Хотя ученые научно-технического института еще и не обнаружили в тех подальщих генетическую энергию, но даже до начала распространения вируса, ему удалось создать генетические препараты, которые обладали свойством улучшения генов. Однако все они несли в себе побочный эффект – уменьшение генетического потенциала. Возьмем, к примеру, обычных эволюционистов уровня И. После прохождения эволюции, их ГБС будет в 10 раз больше, чем у обычных людей. Однако, после приема генетического препарата, этот генерал-майор сможет достичь отметки лишь в 8 единиц. Развиваться при помощи препаратов было не слишком умно. После достижения предельной эволюции, сила такого человека будет примерно на 10% меньше, чем у других обычных эволюционистов. После того, как научно-технический институт обнаружит в подальщиках кристаллы жизненной энергии, они перестанут разработку генетических препаратов, но на данном этапе каждый человек хотел как можно быстрее пройти через эволюцию. Через два дня вы все отправитесь вместе с опытными членами армии в район C8 и там вас ждет настоящее сражение. Так как это довольно-таки опасная миссия, то я надеюсь, что эти два дня... вы будете полностью выкладываться на тренировках. Только увеличив силу и улучшив навыки, вы сможете получить большой шанс на выживание при столкновении с живыми мертвецами. Так вот! Внезапно один из солдат поднял руку. Генерал-майор обернулся и посмотрел на парня, сказав. Говори! Инструктор! Джоу Син, Джан Сяо и Хао Жун «Не вышли на построение?» Доложил солдат. Генерал-майор овел взглядом остальных новобранцев и, нахмурившись, спросил. «Что случилось? Кто из вас живет вместе с ними?» Молодой парень бросил беглый взгляд на Линчао и вышел вперед. «Инструктор! Вчера вечером они отправились поприветствовать новичков и после этого не вернулись. С утра я и несколько других людей обыскали все общежитие, но так и не нашли их. Инструктор нахмурился еще сильнее и перевел взгляд на группу Линчао. «Ранее приходили к вам?» «Да, но куда они пошли после этого, я не знаю». Покойным тоном ответил Линчао. «Ты врешь!» Яростно закричал парень. «Вы точно заманили их вовушку и убили!» Линчао бросил на солдата безразличный взгляд и ответил. «Не нужно безосновательно обвинять невиновных людей, у тебя есть доказательства?» «Есть много свидетельств того, как они шли к вам в комнату, но после этого их никто не видел. Как ты обижнив всё это?» Продолжал кричать парень. «Это правда!» «Инструктор, я был свидетелем того, как они убили Джоу Синни и Хау Хуна!» «Облюдки!» Юцань понял, что их положение явно незавидное. и поэтому старался лишний раз не выделяться. Линчао ввел взглядом всех кричавших людей, и понял, что все они были из фракции командующего Хе. «Предоставьте доказательства, а потом уже обвиняйте. Неужели ваша банда хочет оклеветать ни в чем не повинных людей?» Равнодушным тоном сказал Линчао. «Платить нести чушь! Это не клевета! Это правда!» «Не думай, что у нас нет доказательств!» «Уже сами признайтесь содеянным и смягчите свою участь!» Уже все эти крики, инструктор нахмурился. Хотя он знал, что в этом лагере две военные фракции боролись за власть, но он никогда не поверит, что два новичка смогут убить трех хорошо подготовленных солдат. Даже если они использовали какую-то скрытую атаку, то это все равно было бы очень сложно, и звуки их битвы точно бы привлекли внимание». спокойтесь закричал генерал-майор, и после того, как крики стихли, он продолжил. «Я сообщу о произошедшем и организую профессиональную команду, которая займется расследованием этого инцидента. Примерно за два или три дня результаты их расследования будут известны, и мы узнаем, что именно там произошло. Если Линчао и Ютсан действительно виновны, то они понесут заслуженное наказание». «Инструктор, нужно как можно скорее убить этих двух бешеных волков!» «Он прав, инструктор!» Толпа все еще не сдавалось «Хватит! Направьте все свои силы на предстоящую боевую практику. Человек, который займет первое место, будет вознагражден высокоуровневым генетическим препаратом, а первая десятка получит доступ в секретной государственной казне». декретные государственные казна а шумлённо подумал линчау